Если бы это были только решения, я скоро забыл бы их, как обыкновенно забывают дети свои благие и неблагие наберения. Но у меня дело шло не о намерении, а о настоящем чувстве. Моя нелюбовь к Лидии превратилась чуть ли не в ненависть. От отцу я вовсе не чувствовал прежней нежности. Ему самому должно быть тяжело было вспоминать о том унизительном наказании, кому он подверг меня. Он понимал, что Сам слишком погорячился, ему очень хотелось, чтобы я забыл розги и был по-прежнему ласково откровенен. На другой же день он попробовал шутить и заигрывать со мной. Но эти заигрывания не приводили меня в такой восторг, как прежде. Да ты теперь шутишь, смеешься со мной, думал я про себя. А сделал я что-нибудь не по тебе, ты, пожалуй, опять прикишь розги. Нет, уж это плохие шутки. И Я отвечал отцу холодно, почтительно и держался подальше от него. И так продолжалось ни день, не два, а целые недели, целые месяцы. Моя холодность раздражала отца. Он сам отбросил со мной ласковый тон и стал обращаться строго, сурово. Наши добрые, нежные отношения исчезли навсегда. Я, отвык доверять отцу, отвык любить его. Иногда мне вспоминались мои веселые игры, разговоры с ним. Вспоминалась, каким восторгом принимал я каждую ласку его. Это прошедшее казалось мне сном, а внишнем сном и я плакал, горько плакал над этим невозвратимым прекрасным сном. Для отца наши холодные отношения были, вероятно, так же неприятны, хотя я как ребенок, не понимала того, я не мог понять, почему он иногда смотрит на меня такими печальными глазами, почему он так тяжело вздыхает, выслушивая мои почтительные ответы на свои вопросы. Я понял все это гораздо позже и горько пожалел, что не было в доме никого, кто объяснил бы отцу мое чувство, А мне его, а Лидии нравилась перемена в твоих отношениях к отцу. Да, нравилась. Она находила, что отец прежде баловал меня и радовалось, что теперь он стал строже. Она очень часто жаловалась на меня: "Отец никогда больше несет меня". Она придумала другие наказания. Е отец всегда соглашался на них. Меня заставляли обедать на кухне, не покупали мне обновок к празднику, запирали меня в темную комнату и тому подобное. Я переносил все эти наказания с большой твердостью, даже можно сказать, с полным равнодушием. Душа, конечно, и огорчался, и оскорблялся ими, но я ни за что на свете не показал бы этого Лидии. Мне представлялось что их хочется меня мучить, что мои слезы, мое горе доставляют ей удовольствие. Я нарочно делал вид, что наказание мне даже приятно. Вот весело обедать в кухне, говорил я, разделив наказание за незнание урока обед кухарки. Такими славными щами накормила меня матрена, каких я в жизни не ел. Что, соскучился сидеть в темноте? спрашивала Лида, отворяя дверь комнаты, где я весь вечер посидел под арестом. — Соскучился? Вот выдумала, — со смехом отвечала ей. Да я рад был бы целый день сидеть там. Я выдумал себе такую славную игру, и я не довольствовался такого рода подразниваниями Лиды. Я пользовался каждым случаем, делать ей неприятности. Я знал, что она сама шьет и чинит нам платье и белье, что эта работа не нравится ей, и потому часто нарочно разрывал или резал ножиком свои панталоны и рубашки. Лидия любила держать свои книги и тетради в большом порядке. Я часто нарочно обливал их чернилами, падал на мокрый стол, и тому подобное. Если я видел, что ей нужно учить какой-нибудь трудный урок, То она затыкает уши, чтобы наш шум не мешал ей. Я поднимал нарочно страшнейшую возьму, Пял, кричал, скакал, дразнил виду. «Такой ты недобрый мальчик, Витя", говорила мне иногда Лида. "Я для тебя работаю, я забочусь, чтобы ты всегда хорошенько приготовил уроки, а ты не даешь мне заниматься спокойно полчасик". Мне остановилась на минуту стыдно. В самом деле, чего я такой недобрый? думалось мне. Но тут же являлась другая мысль. Она сама недобрая. Она сделала, чтобы папа меня не любит. Она всегда хлопочец, чтобы меня наказывали. Не нужно мне ее забот, пусть лучше оставит меня в покое. Она мне делает неприятности, и я ей буду. И я шумел умел на злоби дии постепенно превращался из доброго, чувствительного ребенка, каким был при жизни матери, в злобного, вечно раздраженного мальчика, готового каждую минуту сделать неприятность другим. Лидия обыкновенно рассказывала о моих дурных поступках всем родным и знакомым, навещавшим нас. Все они смотрели на меня как на совершенного негодяя и жалели сестру за то, что ей приходится возиться со мной. Многие старые родственницы пробовали увещевать меня, говорили мне, что сестра заменила мне мать, советовали любить, уважать ее. Ужасно досадно становилось мне выслушивать эти советы. Совсем она мне не заменила мамы, отвечал я сердитым голосом. Не хочу ее любить и не буду. Родственницы вздыхали и говорили, что я потерянный ребенок. Лита также вздыхала. Конечно, всякий, кто увидел бы нас с ней в первый раз, Кто не знал всей нашей домашней жизни, должен был подумать, что я виноват, и она права. Я как теперь помню ее. Стройная, невысокого роста девушка, с серьёзным выражением бледного лица, всегда спокойная, приветливая ко всем посторонним. Одета необыкновенно чистая, вечно занятая какой-нибудь работой. Она должна была производить на всех Самое приятное впечатление помню я и себя в то время. Коренастый, довольно высокий для своих лет мальчик, одетый всегда небрежно, со взлохмаченными волосами, глядевший постоянно из-под лобья, каждую минуту готовый что-нибудь напроказить и действительно мог казаться маленьким разбойником.